Глава 25. Борцы за свободу. «Ты сегодня весь день тихая», — заметила Алтимур. Заходящее солнце гладило верхушки сосен на горизонте. Мы втроем ехали верхом по направлению к лесу. Город остался позади, и теперь по обе стороны от дороги простирались рисовые поля. Я скучала по снежинке, но лошадь, которую купил Кириан, вела себя смирно, и не на что было жаловаться. Принцу тоже было непривычно сидеть верхом на ком-то другом, кроме Ниады. Надеюсь, однажды мы увидимся со своими любимцами. Весь день я и правда молчала. Думала и об ужасном сне, и о том, что наше расставание неизбежно. Получится у Алтимура вернуть трон или нет, вместе мы быть не сможем. А потому надо было наслаждаться моментом, а не грустить. Но у меня все равно не получалось. «Волнуешься?» — добавил принц. «Не бойся, все будет...» «Бояться иногда нужно», — перебила его я. «Излишняя самоуверенность может разозлить богов», — Алтимор усмехнулся. «Эор благоволит смелым». «Где именно будут ждать беглых?» — спросил Кириан, заставляя нас сменить тему. «Там дальше должен быть старый высохший колодец», — ответил принц. И «Если от него двигаться на север через лес, то мы должны выйти на поляну». «Тогда пора оставлять лошадей», — проговорил лорд. У беглых рабов лошадей быть не могло. Изначально принц предлагал идти пешком, но Кириан настоял, что нам надо поберечь силы на случай, если что-то пойдет не так. Похоже, в своем волнении я была не одинока. Спешившись, мы повели лошадей к домику одного из крестьян. Кириан выбрал самый крупный в поселке и договорился, что животных будут держать в стойлах под крышей. Здесь же мы поужинали. Когда мы покинули крестьянский дом, солнце уже зашло. И появились первые звезды. В Фортун их не было видно. И сейчас было здорово снова оказаться под открытым небом. На меня накатили воспоминания и подумалось, что и в той дороге с севера не все было плохо. Были ведь приятные моменты. «Вижу колодец», — заметила Алтимор, указывая вперед. Кириан задрал голову и каким-то образом по звездам смог определить, где север. «Значит, нам теперь туда». Мы вошли в лес, пока не сильно густой, но уже обрушившийся пугающими звуками. Непонятный хруст, шуршание, далекие вои, и уханье. Вокруг нас вроде бы никого не было, оказалось, что на нас смотрят тысячи глаз. Кириан шел впереди, прокладывая дорогу. Дальше я замыкал шествие Алтимор. Заметив мое волнение, принц нащупал мою руку и легонько пожал. От его теплой ладони стало легче. Вдалеке между соснами мелькнул огонек, и мы ускорились. Посреди поляны горел костер, а рядом расположился мужчина неопределенного возраста. По лицу он казался лет двадцати, но его осанка была сгорбленной, а движения медленными, словно у старика. Я не сразу узнала его, но, похоже, он был вчера на арене, и ему крепко досталось. «Вечер добрый, Дерек!» — поздоровался принц, подходя ближе. Мужчина поднял голову. «Бен!» «Познакомься!» — кивнул в нашу сторону Алтимор. «Это Клайф и Кира. Мы сбежали вместе. На Кире они сегодня не было доспехов, только заштопанные штаны с потертой туникой. А на мне обычное платье...» «Хотелось надеяться, что во мне не признают госпожу из собачьей ямы». «Как вам повезло, втроем-то!» — заметил мужчина и, кряхтя, поднялся на ноги. «Приятно познакомиться!» — я улыбнулась как можно обаятельнее, надеясь, что это отвлечет его от расспросов. «Ты здесь один?» — поинтересовался Алтимор. Дерек развернулся и, поднеся два пальца к рту, вдруг свистнул так громко, что хотелось заткнуть уши. Я вздрогнула и невольно отступила к Кириану. Из леса в то же мгновение показалось человек двадцать, одетых кто во что гораст. У одних были обнажены мечи, другие на ходу заряжали луки. «Что происходит?» — Алтимур поднял вверх раскрытые ладони. «Думал, я тебя не узнал!» — Дерек сплюнул ему под ноги но я никогда не забываю лиц». «О чем ты?» — принц положил ладонь на Эфесмичану, по-видимому, еще надеялся отделаться разговорами. «Три года назад», — проговорил Дерек, «в день весеннего равноденствия, когда император традиционно посещает темницы. Мой отец задолжал сборщику подать ей монету, и нас обоих арестовали». Отец обратился к его величеству с просьбой о помиловании. — И помнишь, какой вердикт он вынес? Алтимур молчал, а мне хотелось возразить. Сын не в ответе за поступки своего отца. — Оплату долга. Он велел продать меня в рабство, — закончил Дерек. Принц наморщил лоб, и я поняла, что на этот раз он вспомнил, о чем тот говорил. — Какое это имеет отношение к нам? не выдержала я. «Прежде чем отдать стражникам приказ», ответил Дерек, его величество повернулся к своему сыну и спросил, согласен ли он с таким приговором. Ты помнишь, что ответил тогда мой принц? «Мне жаль», проговорил Алтимор. Кирен вытащил из ножен меч. «На твоем месте я бы не стал этого делать», — пригрозил ему один из мужчин, вышедший из леса. — Прежде чем успеешь пошевелиться, тебя нашпигуют стрелами. — Все в порядке, — принц вытянул раскрытую ладонь в сторону Кириана. — У нас есть дело к вашему предводителю. — Дело, — Дерк усмехнулся. — Твое дело лежать в земле. — Моя казнь вам ничего не даст, кроме сиюминутного удовлетворения, — продолжал Алтимор а ваш предводитель очень пожалеет, что так со мной и не поговорил. «Ты нам угрожаешь?» Еще один мужчина натянул тетиву. Их было слишком много. Даже если принц увернется от одной стрелы, от всех он не успеет. Нас убьют, так и не выслушав. «Люк!» — воскликнула я. «Вашего предводителя зовут Люк!» Мужчина ослабил тетиву и вопросительно посмотрел на Дерека. «Мы друзья детства», — торопливо продолжила я. «Если со мной что-то случится, он точно не простит». В этом я, конечно, была не уверена, но кроме блефа ничего не оставалось. «У тебя скверная компания», — качнул головой Дерек. Но я уже видела на его лице сомнение. Алтимор снова выступил вперед, слегка загораживая меня. «Отведите нас к нему. Если мы не договоримся, вы всегда успеете укоротить меня на голову». «Сложите оружие!» — приказал нам один из мужчин. Другой приблизился к Кириану и вытянул руку. Мне показалось, что лорд сейчас атакует его, но это было бы самоубийство. Я посмотрела на него с мольбой. Грудь Кириана тяжело вздымалась. Было видно, как непросто дается ему это решение, но меч он все же отдал. Тоже сделал и принц. Обоих мужчин скрутили и связали за спинами руки. Как твое настоящее имя? Поинтересовался Дерек, подходя ко мне. Он собирался связать и меня? Неада, я вскинула подбородок. Что ж, не ада!» — Он жестом указал в том же направлении, куда вели принца с его дядей. Прошу следовать за мной. У идущего впереди процессии был зажжен факел, но все равно едва ли что было видно. Неясно, как они ориентировались. Чем дальше мы заходили, тем гуще становился лес. И между тем никто из мужчин не останавливался. Дерек шел позади меня так близко, что едва не дышал в шею. «Мне жаль, что вас продали в рабство», — прошептала я. «Люк меня освободил», — ответил он. «Тогда что вы делали в собачьей яме?» — ляпнула я. Дерек едва не споткнулся. «Ты тоже там была?» Нам нужно было узнать, как связаться с Люком. Зачем? Об этом я поговорю с ним. Бывший раб громко хмыкнул, но настаивать не стал, лишь добавил. Кто-то из нас должен давать другим надежду. Мы шли еще бесконечно долго, и мне даже ненароком подумалось, что нас просто хотят завести в самую чащую и там бросить. Но, конечно, убить прямо на поляне было бы проще. Наконец, в ночной полумгле забрезжили огоньки. Посреди леса был разбит лагерь, и нас вывели прямо к центральному костру. По этому поводу из палаток и шалашей показались угрюмые лица. В основном здесь были мужчины, но попадались и женщины, и даже дети. Нам навстречу вышел плечистый молодой человек, примерно моих лет, со шрамом от глаза до подбородка. На лбу у него собрались неожиданные для его возраста морщины, а взгляд был тяжелый, пронзающий. «Вы их схватили», — объявил он, хлопая одного из своих по плечу. Учитывая обстоятельства, его было сложно узнать. Но я все равно узнала. «Грег, я шагнула вперед, чувствуя на себе любопытные взгляды». «Не ада», — удивился он и усмехнулся. «Стоило догадаться, что тебя схватят с ними». «Нас не схватили?» — возразила я. «Мы сами вас искали». «Нам есть о чем потолковать», — добавил Алтимор. «Где Люк?» — спросила я. «Его здесь нет», — качнул головой Грег. «А разговаривать нам с вами не о чем. Казнить их!» К Кириану бросился один из беглых рабов с ножом, но лорд успел отпихнуть его ногой. На Алтимора кинулся здоровенные дети, на топором, но принц увернулся. Ко мне же Грег подскочил лично и, схватив за ворот сорочки, рванул на себя. Я знаю, где твоя сестра, пролепетала я. Стойте! скомандовал Грег и, встряхнув меня, посмотрел в глаза. И где она? Она жива и здорова, ответила я, поправляя одежду. И нам все же нужно поговорить. Поверь, оно того будет стоить. Как можно верить, шлюхе? процедил сквозь зубы Грег когда мы едва переставляли ноги в кандалах, ты ехала между нами верхом на лошади. «Меня собирались выдать замуж не по своей воле», — возразила я. «Вождь с отцом не оставили мне выбора». «У тебя был выбор после, когда нас предали». Грег стоял на своем. «Но ты решила греться у врага под боком, а не разделить судьбу у своих соплеменников». И сейчас я пришла сюда, чтобы помочь вам, помочь нам всем». По лицу я видела, что Грег не собирался нас отпускать. Он был наполнен злобой до краев, и никакие доводы его не убеждали. «Я предупреждал, что это плохая идея», — процедила за моей спиной Кириан. «Где ваш предводитель?» — громко спросил Алтимур, и ему врезали обухом топора в живот. «Карин в гареме у императора!» — на выдохе сказала я. Грег положил свою лапищу мне на плечо и сжал. «Убери от нее руки!» — буркнул принц, и ему снова досталось, на этот раз по красивому лицу. Я заставила себя сосредоточиться на Греге. «Без нашей помощи ты ее не вытащишь!» «Это мы посмотрим!» — он пронзил меня взглядом полным ненависти. Дворец окружен неприступной стеной в три этажа, и это я не говорю о страже. Мы — твой единственный шанс спасти сестру. Шанс! — Грэг скривился. Верить врагам и предателям — это не шанс, а глупость. Откуда я знаю, что Карин жива? Она жива. Я не собиралась сдаваться. И Джетта тоже. Они вместе в гареме. Но Карин еще не вызывали к императору, с ней все в порядке. Пока, во всяком случае. Ты лжешь! буркнул он, глянув в сторону. «Грег, посмотри мне в глаза, алгу ли я?» Парень так и не ответил. Его внимание отвлекла пара всадников, выехавших из леса. «Что здесь происходит?» Этот голос я бы узнала даже через года, даже если бы люк изменился до неузнаваемости. Последний раз я видела его изможденным в кандалах и грязной рубахе. Теперь он выглядел куда бодрее». Его русые волосы платинового оттенка отросли и волнами лежали на плечах, на щеках колосилась густая щетина, а голубые глаза оказались еще вразительнее и глубже. Только сейчас его голос звучал для меня иначе. Мое сердце не елкнуло, хотя я все равно обрадовалась. Люк! воскликнула я. Появление предводителя заставило всех замереть. Неа, удивился он. Его спутница спрыгнула с коня и бросилась ко мне. «Алиса!» — я заключила сестру в объятия. «Ты жива! Как ты выбралась?» — принялась она расспрашивать. Но ответить мне не дал Грег. «Не, пришла ни одна!» Он отступил, показывая схваченных принца и Кириана. «Вот как!» — на лице Люка отразилось изумление, он тоже спешился. «Отведите Нию и принца ко мне в шатер!» Лорд пусть останется под стражей на случай, если они что-то предпримут. Алиса уперла руки в бока. «Что предпримут?» — недовольно спросила она. «Люк, это же не. «Явись она одна, я бы не сомневался. Идем!» Он передал поводье одному из бывших рабов и зашагал к самому большому шатру на поляне. Мы с Алтимором переглянулись и, слегка кивнув друг к другу, отправились за ним. Шатер внутри оказался больше, чем выглядел снаружи. Широкое ложе из трепья и шкур, большой стол, на котором расстелена карта империи, несколько подсвечников, от узорчатых канделябров до совсем простых подставок. Все довольно скромно, но было сразу видно, что мы в обители вождя бунтовщиков. «Садитесь», — проговорил Люк. Грек определил принца на один из стульев, но я осталась стоять, слишком волновалась, чтобы сидеть. «На этом все», — сказал Люк Грегу. Здоровяк со шрамом колебался. Но, начал был он, но осекся под взглядом своего предводителя. Когда он вышел, Люк повернулся ко мне. «И о чем ты думала, притащив с собой своих любовников?» Он просверлил меня взглядом. Я решила не реагировать на провокацию и ответила как можно спокойнее. «Мы можем помочь друг другу». «Чем?» подставить спины под очередной удар». «Люк», — я вздохнула. Он принялся ходить по шатру. «Тебя утащил твой жених, и ты не видела». Он резко остановился. «Они убили моего отца и твоего вождя». Я подалась к нему навстречу. «Люк, мне очень жаль». «Не надо», — он выставил вперед руку. «Я, в отличие от Грега, не считаю тебя предательницей. Каждый выживает как может» ты привела с собой их!» Он посмотрел на молчавшего до того Альтимора. «Не рассчитывала на ваше благоразумие», — проговорил принц. «Или она забыла, кто на самом деле враг», — ответил Люк и снова посмотрел на меня. На его губах появилась злая усмешка. «Они знают, что я был первым!» «Между нами было всего несколько шагов». Я сократила это расстояние в мгновение и сама от себя, не ожидая, дала Люку пощечину. Он к такому тоже, видимо, был не готов, потому как не успел увернуться. Люк посмотрел на меня волком, и мне показалось, что он ударит в ответ, но Алтимур его отвлек. — Для женщины самый главный мужчина не первый, — весело произнес он, — а последний. — Ты, стала быть, — Люк смерил его взглядом, — поэтому она тебе помогает. «Люк, мы можем поговорить наедине?» — спросила я, стараясь сохранять спокойствие. Он резко развернулся на пятках, да не вопрос, и скомандовал дежурившему неподалеку от входа Грегу, чтобы отвел Алтимора к Кириану. «Верь мне», — успела я шепнуть ему, и по взгляду принца поняла, что он и так мне верил, с самого начала всей этой авантюры. «Ну», — хмыкнул Люк, «когда мы остались одни». Пока я раздумывала, с чего бы начать, мой бывший возлюбленный начал терять терпение. «Не, у меня там больше сотни человек ждут возможности растерзать твоего венценосного хахаля, так что давай, поторопись». «Хватит нас оскорблять», — вырвалось у меня. «Ты так себя ведешь, как будто сам сидишь на троне». Люк наморщил лоб. «Вы в моей власти вообще-то». «Скажи, ты ведь хочешь победить?» Я подошла к разложенной на столе карте. Хочешь, чтобы сопротивление свергло императора и освободило рабов по всей стране? Для этого нам не нужен опальный принц со своим дядюшкой. На твоем месте я бы не была так уверена. Но ты не на моем месте, — сразу же возразил Люк. Разговаривать с ним было невозможно. И чем он мне раньше нравился? Он просто самоуверенный индюк, рискующий жизнями других. — Ваше сопротивление рано или поздно будет подавлено, — ответила я. Если император не справится своими силами, то призовет на помощь реферод. Они уже планируют свадьбу реферодской принцессы с принцем Арвином. Люк скрестил руки на груди. И чем нам поможет еще один принц? Если Алтимор придет к власти, он отменит рабство. И за ним, в отличие от Арвина, встанут другие дворяне. Все, кого не устраивает бастарт на троне. Ты серьезно? Люк рассмеялся. Нет, ты и правда серьезно? Я нахмурилась. Он все смеялся, пока наконец не выдал. Он, смотрю, поимел и твои мозги.